Глава 39. На следующий день, за утренним кофе, Мартин по обыкновению читал газету. В первый раз в жизни увидал он свое имя напечатанным крупным шрифтом на первой странице. С изумлением он узнал, что он был одним из виднейших лидеров оклинских социалистов. Он пробежал глазами пламенную речь, сочиненную за него молодым репортером, и хотя сначала был возмущен этой бесстыдной фабрикацией, но потом со смехом отшвырнул газету. «Это написал или пьяный, или за этим скрывается какой-то преступный умысел», — сказал он Брисендену, который пришел к нему после обеда и устало сел на единственный стул. Сам Мартин по обыкновению сидел на кровати. «А вам не все равно», — сказал Бриссенден. «Неужели вы придаете значение мнению буржуазных свиней, которые читают газеты?» Мартин на минуту задумался. «Конечно, мне нет до них никакого дела. Я только боюсь, чтобы это не испортило мне отношения с семьей Руфи. Ее отец уверен, что я социалист, а теперь он получит этому новые доказательства. Его мнение мне совершенно безразлично». но все-таки могут быть неприятные последствия. Я хочу прочесть вам то, что я сегодня написал. Этот рассказ под названием «Запоздалый» я написал уже около половины». Мартин только что начал читать, как вдруг Мария отворила дверь и впустила прилично одетого молодого человека, который быстро оглянулся кругом, заметил керосинку и кухню и, наконец, устремил взгляд на Мартина. «Садитесь!» — сказал Брисенден. Мартин подвинулся, чтобы дать ему место. «Я слышал вашу вчерашнюю речь, мистер Идден», — начал молодой человек после непродолжительного молчания. «Я бы хотел проинтервьюировать вас». Брисенден разразил с хохотом. «Товарищ социалист?» — спросил репортер, кидая быстрый взгляд на впалые щеки и болезненные глаза Брисендена. Он мысленно как бы подбирал краски для изображения этого умирающего человека. «И он написал этот отчет!» — воскликнул Мартин. «Почти что мальчик!» «Почему вы не вздуете его?» — спросил Брисенден. «Я бы дал сейчас тысячу долларов, только чтобы иметь здоровые легкие!» Юный журналист был несколько ошеломлен таким разговором, который велся через его голову. Но он только что удостоился похвалы редактора за блестящий отзыв о социалистическом митинге и получил поручение проинтервьюировать Мартина Идена, лидера организованных врагов правового порядка. «Вы ничего не будете иметь против, если мы снимем с вас фотографию, мистер Иден?» — спросил он. «Я захватил с собой фотографа, но он говорит, что в комнате снимать неудобно. Лучше выйти на солнце, а потом мы можем побеседовать с вами». «Фотограф?» — задумчиво произнес Брисенден. Ха -ха, «Ну же, Мартин! Вздуйте его!» «Должно быть, я становлюсь стар», — отвечал Мартин. «Я знаю, что его нужно вздуть, но у меня для этого нет необходимой энергии. Да и ради чего?» «Ради его бедной матери», — возродил Бриссенден. «Угу. Пожалуй, это веское соображение», — согласился Мартин. «Но все-таки мне не хватает энергии. Ведь для того, чтобы кого-нибудь побить, прежде всего необходимо иметь энергию. Да и стоит ли?» «Вот именно не стоит», — весело сказал репортер, тревожно оглянувшись на дверь. «Конечно, в том, что он написал, не было ни слова правды», — продолжал Мартин, обращаясь к Бриссендену. Э, видите ли, это было как бы описание в общих чертах, рискнул объяснить юноша. Ведь это в конце концов для вас великолепная реклама, согласитесь сами. Слышьте, Мартин, это для вас реклама, торжественно воскликнул Брисендон. Да-да, и он предлагает мне с этим согласиться. Разрешите узнать, мистер Редон, где вы родились? спросил репортер, делая внимательное лицо. «Заметьте, он ничего не записывает», — вернул Бриссенден. «Он все запоминает». «Для меня этого вполне достаточно», — с некоторой досадой возразил тот. «Опытный репортер никогда не записывает». «Должно быть, вы вчера тоже не записывали». Но Бриссенден не мог дольше сохранять хладнокровие. Он не принадлежал к школе квиетистов, а потому вскричал вдруг с негодованием. «Мартин!» Если вы не побьете его, то я побью. Умру, но побью. Не вздут ли его в самом деле, спросил Мартин. Бритсенден подумал, словно судья, и кивнул головой. В следующий миг голова репортера была крепко сжата у Мартина между коленями. Только не кусаться, предупредил Мартин. Не то я разобью вашу симпатичную мордочку, а это будет жаль. Его правая рука стала мерно... «Подниматься и опускаться». Юноша визжал, вырывался, ругался, но кусаться не смел. Бриссенден спокойно наблюдал эту сцену. Только один раз он не выдержал, схватил пустую бутылку и воскликнул. «Дайте мне тоже ударить его разок!» «К сожалению, я больше не в состоянии», — сказал, наконец, Мартин. «Рука совсем онемела». Он схватил репортера за шиворот и швырнул его на кровать. «Я заявлю в полицию! Вас арестуют!» — кричал тот, утирая слезы негодования. «Вы ответите за это! Вы увидите!» «Симпатичный юноша», — сказал Мартин. «Он так и не понимает, что пошел по скользкой дорожке. Ведь нечестно, неприлично, недостойно мужчины лгать про своего ближнего так, как вы это сделали». «Но он все-таки пришел к вам, чтобы вы ему это объяснили», возразил Бриссенден после небольшой паузы. «Да, он пришел ко мне, оклеветав и осрамив меня предварительно. А в результате всего этого мой лавошник теперь откажет мне в кредите. Хуже всего, что этот милый молодой человек никогда уже не сойдет с этого пути, пока, наконец, не сделает с первоклассным журналистом». «У вас еще есть время направить его на путь истины возразил Бриссенден. — Ах, почему вы мне не дали его ударить хоть разочек? — Вас посадят в тюрьму, — всклипывал юноша. — Грубые вы, подлые скоты! — У него слишком слезливая рожица, — произнес Мартин, покачав головой. — Я боюсь, что его не исправишь. Он, несомненно, будет первоклассным журналистом. У него совершенно нет совести. Одно это поможет ему выдвинуться. После этого... Молодой человек стремительно вылетел из комнаты, со страхом шмыгнув мимо Бриссендена, который продолжал размахивать бутылкой. На следующий день Мартин узнал о себе еще много нового и интересного. «Да, мы враги общества, оказывается», — сказал он в беседе с представителем прессы. «Но мы не анархисты, мы социалисты». Когда репортер заметил ему, что между двумя этими школами нет особенной разницы, Мартин пожал плечами в знак молчаливого согласия. Лицо его, как оказалось, было резко асимметрично и носило все признаки вырождения. Особенно бросались в глаза узловатые руки и кровожадные сверкающие глаза. Мартин прочел также, что почти каждый вечер Он выступает на рабочих митингах в Сидхолл-парке и пользуется наибольшим успехом у всех анархистов и агитаторов, так как произносит наиболее революционные речи. Репортер подробно описал его коморку, не забыл упомянуть о керосинке, единственном стуле и изобразил также в ярких красках его приятеля-бродягу с лицом мертвеца, до такой степени бледным, словно он был только что выпущен на свет после двадцатилетнего тюремного заключения. Молодой репортер проявил большую расторопность. Он узнал биографию Мартина Идена и приложил к ней фотографический снимок лавки мистера Хиггенботтема и самого мистера Бернарда Хиггенботтема, стоящего у ее дверей. Этот джентльмен — был изображен как настоящий деловой и почтенный человек, не только не разделяющий социалистических взглядов своего зятя, но даже порвавший с этим зятем всякие сношения. По его словам, Мартин Иден был просто лентяй-бездельник, который не хотел работать, несмотря на то, что ему не раз делали выгодные предложения. Мистер Хиггенботтем нисколько не удивится, если его зять попадет в тюрьму. Герман фон Шмидт, тоже был проинтервьюирован. Он назвал Мартина уродом в семье и тоже не поддерживал с ним связи. «Он начал было меня эксплуатировать», сказал, между прочим, Герман фон Шмидт, «но я не попался на эту удочку и отучил его шляться сюда. От такого бездельника нельзя ожидать ничего путного».